желтые туфельки, ритуальная чаша, в подвале с глазу на глаз. Я, — рассказывал Путилин, — внимательно обошел крохотный домик, стараясь изыскать способ незаметнее и легче в него проникнуть. Непреодолимая сила влекла меня туда, какой-то таинственный голос властно шептал мне «иди туда, иди туда». Дверь была закрыта на засов. На нем болтался большой висячий замок. При мне не было инструментов, с помощью которых я мог бы открыть дверь. Мне ничего больше не оставалось, как влезть в таинственный домик через окно. Так я и поступил. Тихо разбив окно, я через секунду очутился в темной комнате. При свете своего фонаря я огляделся. Это была большая грязная комната, в которой кроме стола, трех стульев и постели не было больше совсем ничего рядом с этой комнатой находилась другая поменьше совершенно пустая быстрым взглядом окинув все это я поспешно опустил на разбитом окне жалкое подобие занавески выцветший кусок сица и вновь с удвоенной энергией принялся осматривать две жалкие конуры ничего абсолютно ничего подозрительного а между тем Между тем ведь мужские следы совершенно ясно были замечены мной от выломанной специально доски забора губермановского дома вплоть до дверей этого домика. Кому было надо совершать путешествие по этому пустырю? И почему обитатель таинственного жилища проник столь воровским образом во двор еврея-ростовщика? Размышляя, выстраивая нить рассуждений, я вдруг запнулся ногой за какой-то неровный скользкий предмет. Мой фонарь осветил его. Это было железное кольцо, вделанное в люк подпола. Сердце радостно забилось у меня в груди. Победа, победа! А вость там найдется улик хоть на Йоту! Я рванул за кольцо и приподнял люк. Вот и лесенка маленькая, узкая. Не раздумывая ни секунды, я стал спускаться по ней в подпол. Одна, две, три, четыре ступени, я на земляном полу. Но лишь только я осветил фонарем пространство подпола, как крик ужаса вырвался у меня. Одной ногой я в потьмах угодил в большой жестяной таз чашу, полной крови. Я в ужасе выдернул ногу, с нее стекала капля за каплей кровь. Дрожь пронизала меня всего. Я низко склонился над страшной чашей, и тут мне бросились в глаза маленькие желтые туфельки, белые платьице, синяя жакетка, шляпка. У меня старого опытного волка, видавшего всяческие виды и ужасы. Горло перехватило спазмом. Я не мог отвести взгляда... От этих вещей передо мной с какой-то поразительной наглядностью встал образ бедной белокурой девочки с ее страшными ранами. Еще минута, и я разрыдался бы. Я, Путилин, не знающий, что такое нервы и слабость воли. Страшным усилием я взял себя в руки и стал искать еще что-нибудь интересное для храма богини Фемиды. Рядом с чашей на дощечке лежал блестящий предмет. Я взял его, и он задрожал в моих руках. Это было длинное, круглое, прямое шило, все темное от запекшейся крови. И тут меня пронзила мысль. Так какое же это убийство? Ритуальное? Действительно ритуальное? Или же подделка под него? Но я сразу же осудил себя за нелепость этой мысли. Легенда о ритуальных убийствах гласит, что выпускаемая кровь употребляется евреями, а тут — тут ее целая чаша. Стало быть, я был прав, прав. Огромная радость охватила меня. Я спасу бедного еврея, над которым тяготеет это страшное обвинение. дзинь -тр -тр — донеслось до меня, Я услыхал, что дверь проклятого домика уже раскрывается. Быстрее молнии я бросился по лестнице и закрыл над собой дверцу люка. Она была от ветхости вся в дырах. Потушив фонарь, я приложился к ней ухом. — А, дьяволы, хорошую я вам заварил кашу! — донесся до меня резкий мужской голос — Будете помнить меня вовеки. Не сегодня, так завтра я вам устрою горячую кровавую баню. Ха -ха -ха. Белый пух будет летать над городом, а мы будем вас крошить, резать, резать вас будем, дьяволы!» Никто ему не отвечал. Он, значит, был один обитатель страшного домика. Вдруг опять послышался иступлен на безумный хохот. Сидишь во строге, проклятый жить. Что? Небось, весь твой кагал тебя не спас. О, -о, -о, -о! ловко я тебя отомстил. Будешь помнить, как разорять людей совсем меня разорил. Помер упустил меня, благородного. Я услышал шаги негодяя-изверга, приближающиеся к подполу. Только тут я понял, какой совершил промах, оставшись так надолго в подполье. Что мне с ним сделать, если он спустится сюда? Убить его? О, для меня это было бы крайне нежелательно. Мертвое тело не расскажет ничего о содеянном им преступлении и тайна убийство девочки, останется тайной. Кто сможет доказать, что губерман не сам совершил здесь, в этом подполе, ритуальное убийство христианской девочки? Один я, но этого мало. То, чего я так страшился, сбылось. Изверг подошел к подполу и поднял люк. Я втиснулся в угол, затаив дыхание. — Страшно, страшно. Кровь, целый таз. В голосе его я уловил нотки неподдельного ужаса. Кровь убиенной, замученной девочки Взывала об отмщении. Эта кровь, очевидно, душила его, Заливала ему глаза багряным светом. Надо... Надо покончить. Сжечь, засыпать, закопать. Страшно мне. Страшно. Чиркнув дрожащей рукой спичкой, он стал медленно, осторожно спускаться в подпол. «Я помогу вам, здесь темно!» — загремел я, чувствуя, что больше мне ничего не остается делать, ибо скрыться в этом бункере было некуда. Крик, полный безумного ужаса, вырвался из груди страшного злодея. Я направил в его лицо фонарь, хотел выхватить револьвер... Но его не оказалось. Первый раз в своей жизни я остался без моего верного друга, столько раз спасавшего мою жизнь. — Сдавайтесь, любезный, вы пойманы! — не теряя хладнокровия, продолжал я кричать. — Будь ты хоть сам сатана, я не сдамся тебе добровольно! — иступленно взревел убийца, бросаясь на меня. Между нами началась отчаянная борьба. Спичка, брошенная им, упала на белое платьице, рядом лежала груда сухого сена и соломы, послышался сухой треск, забегали языки пламени. «Все погибло!» — мелькнула у меня мысль. Я напряг все свои силы, чтобы не поддаться злодею, но, увы, чувствовал, что он неизмеримо сильнее меня. Он сдавливал мою грудь в своих объятиях, словно в железных тисках но, на мое счастье, моя правая рука была свободна. Я нажал кнопку фонаря и ударил им его по лицу. Удар пришелся по глазам». Мой противник завыл от боли и на секунду выпустил меня из своей ужасной хватки. Я бросился к лесенке, пробиваясь сквозь пламя. Я чувствовал, что горю. Дыхание перехватывало дыма, языки пламени лизали мою одежду. Лишь только я выскочил из страшного подземелья, как он тоже, успевший оправиться от удара, набросился на меня сзади. Я потащил его к двери, но... Но в эту минуту пришла помощь.